Если бы наблюдательный зритель пожелал подметить выражение лиц большинства этих снующих, спешащих на доровое зрелище людей, то он жестоко бы ошибся. Он не прочел бы ни горя, ни скорби, ни сожаления, ни радости, ни злобы, а только какое-то тупое, деревянное выражение любопытства приниженного, забитого человека. «Смотри-кась!» «Родный, что это за махина?» — спрашивала женщина, протискивавшая к первым рядам около эшафота молодого парня, указывая на орудия, приготовленные на эшафоте. «Разнимать будут, тетка, по составам до да головы рубить», — отвечал парень. «А за что рубить головы?» — допытывалась любознательная тетка. Вопрос был выше понимания парня. Он приподнял с затылка шапку, почесал за ухом и бессознательно проговорил. — Так видно надо, тетка. Начальство указало, стало надо. Из городской заставы показалась процессия. Вперед медленно выступал местный отряд войска. За ним траурные телеги с подсудимыми. И, наконец, шествие замыкалось лицами, Официально присутствующими при совершении казни священникам, служилым и, наконец, отрядом войска. По сторонам в беспорядке толкались народные толпы. Было уже светло. Солнце, прятавшееся за густой темной полосой на востоке, вдруг выглянуло Луч его, мимолетно поиграв на стальных штыках, осветил страдающие лица и побежал дальше осветить лица других страдальцев. Воздух морозный, чистый, безветренный, глухо отдающий солдатский шаг. Свечи живых покойников горят ярко, мерно колыхаясь. Процессия перешла овраг, поднялась на высокий берег и стала приближаться к эшафоту. Барабаны затрещали дробью, солдаты выстроились по сторонам и обвиненных подняли на помост. Старый священник, обходя осужденных с последними христовыми словами любви, особенно долго оставался перед князем Иваном. О чем говорили они, никто, кроме Бога, свидетелем не был, но все видели просветлевшее лицо страдальца и благоговейную любовь старика-священника. Видели, как старик сам склонился перед ним, государственным преступником или ходеем, не удерживая слез, падавших на голову мученика. Вот данный последний прощальный поцелуй примирения, с которым должен явиться новый жилец нового мира. Присутствующие сняли шапки и оставались с обнаженными головами во все время исполнения приговора. После громкого прочтения резолюции приступили к казни. Князь Иван, казалось, ни на что не обращал внимания, как будто все совершавшееся было делом совершенно посторонним. Бестрепетным взглядом встретил он подходящего к нему палача. Какая-то странная, нечеловеческая мягкость и всепрощающая любовь осветились из его глаз и разливались по всему телу. В эти моменты жалок был не он, покончивший с миром, а жалкие люди, совершающий такое дело во имя будто бы государственного блага. И вот, как будто желая сделать всех участниками своей славы, он стал молиться, отчетливо и громко выговаривая слова молитвы в то время, когда его привязывали к доске. «Благодарю тебя, Боже мой!» — говорил он, когда палач рубил ему правую руку. «Яко сподобил мя-еси, когда рубилась левая нога, «Познать и тя при отнятии левой руки» — это были его последние слова. Князь Иван лишился сознания при отсечении правой ноги, и палач поспешил окончить дело, отрубив ему голову.